тот же день на Утилс пересекал своеобразный район Атлантического океана. Всем известно, что существует теплое течение Гольфстрима. От берегов Флориды оно направляется к Шпицбергену. Около 44 градуса северной широты Гольфстрим распадается на две ветви.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 Своими теплыми водами – те спокойные, лишенные постоянного внутреннего течения воды Атлантического океана, которые носят название Саргассово море. Саргассово море – поистине озеро в открытом океане. Площадь вот такова, что требуется три года, чтобы теплое течение Гольфстрим совершило свой кругооборот по его окружности. Под Саргассовым морем, собственно говоря, находятся глубины, поглотившие Атлантиду.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 Когда корабли отважного исследователя вошли в Саргассово море, то к великому огорчению команды бурые космы плавающих водорослей настолько затрудняли движение судов, что плавание в этих водах затянулось на целых три недели. Таково было море, по которому шел Наутилус. Настоящая луга. Сплошной покров из водорослей и саргассомов скрывал собой голубые воды Саргассово моря. Покров столь плотный, что форштевень судна с трудом рассекал его, и капитан Немо, опасаясь за целость винта, держался на глубине нескольких метров под поверхностью вод. Саргассово море получило свое название от испанского слова «саргассо», что означает «фукус». Громадное скопление этих водорослей образует настоящий растительный риф. Чем же объясняется такое скопление морских растений в этой тихой заводе Атлантического океана?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 Вы обратите, что сосуд Атлантический океан, круговое течение Гольфстрим, а центр, где соединяются плавающие тела Саргссово море. Я разделяю мнение моря. Мне довелось наблюдать подобное явления в условиях среды, недоступной обычно для судов. Над нами среди бурых водорослей плыли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 Среди этого хаоса водорослей виднелись звездчатые, нежно-розовые, прелестные альциони, актении, раскинувшие длинные куды и своих щупалец, медузы, зеленые, красные, голубые, и между ними корнирод-кювье, голубоватый зонтик, которого окаймлен фиолетовыми фестонами. Весь день 22 февраля мы провели под водами Саргассового моря, где рыбы, большие охотницы, до морских растений и ракообразных, находят обильную пищу.